приходилось встречать недавно умерших. Они не желали верить в свою смерть и с любопытством и негодованием взирали на собственные похороны. Причина их беспокойства в том, учил Сведенборг, что в иной мир с ними возносятся мысли и чувства, принадлежавшие земному миру. Пройдет время, и они обретут свое истинное «я», найдут среди духов и ангелов своих истинных супругов свою половину, но сначала они должны осознать свою смерть и примириться с ней. Она спросила, «Как ты? Как ты себя чувствуешь? Как видишь? Меня угнетают немощь и смятение. Люди плакивают тебя, скорбят по тебе, больше, чем по кому бы то ни было». Багровое лицо исказилось от муки, и София Шикин утром почувствовала, что его терзает людская скорбь. Она угнетает, душит его, тянет назад. Отвыкшим от человеческой речи, тяжелым языком он проговорил. «Я все скитаюсь между двумя мирами, за их пределами. Всего не объяснить. Я принадлежу пустоте. Я немощный и сметенный». Членораздельный быстро добавил он, будто за долгие годы выучил эти слова, словно все время он неустанно приручал их. Но, возможно, долгие годы не казались ему долгими. «Череда веков в глазах твоих — один короткий миг». Она искренне пожалела его. «Ты такой юный». «Да, юный. И мертвый. Но тебя все помнят». Снова мука исказила его черты. Но я так одинок. Он жалел себя, как свойственно молодым. «Как мне помочь тебе?» Он нуждался в помощи. «Обними меня», — ответил он. «Обними, если можешь. Мне холодно. Вокруг темнота. Обними меня». Софи Шики застыла, вся побелев. «Не можешь». «Я хочу». Она легла на белую постель, Он неуверенно и неуклюже приблизился и лег рядом, положив свою зловонную голову на ее холодную грудь. Она закрыла глаза, так было легче. Он был тяжел, тяжел, словно живой, но не дышал и лежал недвижно. Это была мертвая тяжесть, тяжесть говяжьей туши. — От этого можно умереть? — мелькнула мысль. И по глади ее души, ужаснувшись черной глубины, разбежалась рябь. Но глубинные воды не принимали ее, держали на плаву их обоих, Софи Шики и молодого мертвеца. Холодными губами она коснулась его кудрявой головы, но почувствовал ли он поцелуй? Хватит ли у нее тепла, чтобы согреть его? — Успокойся, — словно капризному ребенку сказала она ему. Он положил ей на плечо подобие руки, и ее обожгло холодом. — Поговори со мной. — О чем? — О чем мне говорить? На завис Прочти из Джона Китса Меня зовут Софи Шики. Я могу, могу тебе прочитать Оду Соловью. Хочешь? Прочти ее. Прочти. От боли сердце замереть готово, И разум на пороге забытья, Как будто пью настой болеголова, Как будто в лету погружаюсь я. Джон Китс Ода соловью перевод Витковского. Да, он понимал ее, он понимает, что такое чувствительная любовь к красоте. Я помню,